«Глава шестая. Мне сказали, что у вас, господин барон, появились довольно интересные балахоны. Это правда?» Спросил у меня император. «Интересно, у какой сволочи такой длинный язык? Неужели граф растрепался? Не должен было Все же, если такая ценная вещь в роду останется, то от этого нам сплошные плюсы. Вещи, которые смогут скрыть мага, дают серьезные преимущества перед другими родами». Как мне уже было известно, даже у Императора ничего подобного не было. Видимо, у подземного народа это такая новинка. То, что мне подарили подобное, можно объяснить только хорошим настроением короля горного народа. После того, как я указал человеку Императора на одержимых в великих родах, про меня на какое-то время забыли. Само собой, никто бойню во дворце устраивать не стал. Скорее всего, их потом начнут ликвидировать. Хотя до меня донёсся слух, что несколько верных магов главы государства уже сложили свои головы, как мне кажется, из тех, которые были одержимыми. Сейчас имперские соскории вовсю искали предателей, которые посмели покуситься на жизнь подданных короны. Наверное, скоро и у великих родов маги начнут дохнуть один за другим. У меня был ещё один разговор с императором, в котором я попросил его поторопиться, потому что времени осталось совсем мало. Он вроде бы меня понял и обещал ускорить своих людей. Вывод о том, что времени осталось мало, я сделал не сам. Снова побеседовал с богиней. Правда, на этот раз разговор был очень быстрым, она как будто торопилась. Женщина сообщила мне, что времени почти не осталось. Всё настроение испортило. С каждой нашей беседой срок всё уменьшается и уменьшается. Ничего хорошего. Вот и сейчас император прибыл ко мне со своими магами для беседы. На этот раз даже Ильматар и Грегор были, не стали их выпроваживать. Беседа проходила в окружении целой толпы магов. И не только их, хватало тут и дворян. Похоже, император уже сообщил о грядущих проблемах некоторым аристократам. Теперь тут собрались самые влиятельные. Не удивлюсь, если некоторые из них тоже имели в своих рядах одержимых. «Да, ваше императорское величество», – кивнул я. «У меня есть такие балахоны. Подземный король мне их подарил». «Что вы так нахмурились, барон?» — усмехнулся император. «Никто ваше имущество забирать не собирается, не переживайте. А вот послужить империи балахоны могут. А ваши услуги я не забуду». «Не забудет он. Уже несколько раз об этом говорит. Да только не торопится мне награду выдавать за помощь». «Я должен передать их вам?» — спросил я, покосившись на главу рода. Он тоже присутствовал на этом собрании. «Нет, ну что вы, мне эти балахоны не нужны». «Они нужны магам, которые постоянно будут с вами». После этих слов глава государства посмотрел на одного из присутствующих мужчин. «Объясните». «Дело в том, господин барон, что нам нужно как можно скорее убрать всех одержимых, то есть перебить их, пока они не принялись за нас», – начал мужчина. «С великими родами всё понятно. Ими уже занимаются наши люди, но есть роды поскромнее, и у них тоже имеются изменники». «Всех вызывать во дворец, а после этого убивать крайне опасно, так можно запросто получить бунт. Неизвестно, чем всё обернётся, если кто-то узнает, что магов убивают по нашему приказу». «У правящей фамилии тоже врагов хватает». «Давай ближе к делу», – оборвал император выступающего. «В общем», – продолжил мужчина, – «с вами постоянно будет десяток магов. Вы должны будете надеть балахоны, после чего проехаться по границе и по возможности вырезать всех одержимых». «Так я же вам говорю, что времени совсем не осталось», – напомнил я. «Конечно. Именно поэтому мы так и поступим. Нужно, чтобы вы указывали на врагов, а дальше наше дело. Лучше бы вас, конечно, вообще из дворца не выпускать. Да только сами же говорите, что времени нет. Возможно, по всей границе нашей империи мы проехать не успеем, но было бы неплохо обезопасить самые опасные направления». «Если же успеем, то и внутри Империи порядок наведём, там ещё много разных родов, но если границы будут в безопасности, то мы их быстро задавим». «Очень интересно. Как мне кажется, многие из родов прекратят своё существование после подавления якобы мятежа. Сейчас аристократы за счёт невезучих дворян начнут увеличивать свои владения. Хотя правильно, для начала нужно максимально обезопасить границы». Какое-то время у Империи будет, чтобы навести у себя порядок. Если полыхнёт сразу и везде, то соседние государства сначала попытаются задавить одержимых. Возможно, даже у них это получится. А потом займутся последним оплотом человечества. Об этом даже богиня часто упоминала. Да, скоро начнётся новый передел земель. «Понял», — кивнул я. «Ваша супруга пусть пока поживёт во дворце», — вставил Император. «Не переживайте, тут её никто не обидит». «Ваше императорское величество, пусть она лучше будет в нашем родовом городе», – попросил граф. «Интересно, отчего это он так обеспокоился? Или сомневается, что она тут в безопасности будет?» «Хорошо», – легко согласился император. «Пусть будет так. Тогда я своих магов тоже приставлю её охранять». В общем, уже на следующий день я в сопровождении Эльматара, Грегора и ещё шести имперских магов и куча охраны отправился в город Лимбит. Вообще, нам там нужно только балахона забрать, и на этом всё. Странно, но императора не смутило то, что даже если мы закроем свои ауры плащами, точнее балахонами, всё равно велика вероятность, что нас узнают. Впрочем, я человек малоизвестный, а вот насчёт остальных не знаю. Да и плевать, у императора слуги не идиоты, наверняка что-нибудь придумают. Пока мы ехали в Лимбит в сопровождении очень серьёзной охраны, я пару раз видел одержимых магов, о чём не забывал говорить своему сопровождению. Если честно, такое количество магов меня начинало напрягать. К тому же власти пока за них активно не взялись, а времени на чистке остаётся мало. Благо, что один из людей Императора, который постоянно находился около меня, быстро послал за магами своих людей. И Рена с моим сыном тоже ехали в Лимбит. И охрана у них также была имперская, в том числе и маги. Как мне стало известно, граф в последнее время развил бурную деятельность. Он даже наймом наёмников озаботился, к вопросу подходил серьёзно. Вроде бы даже собирался налоги с купцов увеличить, чтобы покрыть дополнительные расходы. Об этом мне сообщила Ирена, а ей об этом сказал отец, который тоже был в курсе происходящего. Я его сам не видел, а вот со своей дочерью он встречался. Произошло ещё одно важное событие, о котором стоит упомянуть – Дело в том, что император был в курсе того, что я, скажем так, облагаю данью купцов в одном из портов. Точнее, занимаются этим разбойники, но при нашем покровительстве, что приносит, между прочим, положительные результаты. Так вот, он сообщил, что не станет возражать, если мы наведём порядок и в других городах. Так и сказал, «Вроде бы мы доброе дело делаем». Так что придётся нам с Ларом в лимбите распрощаться. Он возьмёт отряд и будет подминать под себя разные банды в трущобах. Оттуда тоже будут вывозить детей и сирот. Благо, что сейчас у нас всё не так грустно с финансами. Граф оказал помощь. Если быть честным самим с собой, то я начал думать, что опоздал со своим войском. Слишком мало времени осталось, так что единственное, что могут выучить мои вояки, это как наводить арбалет на противника и стрелять. Надеялся, что имперская казна поможет в моих начинаниях. Да куда там. Император и медикана это не выделил, сволочь жадная. До Лимбита мы добрались без проблем. Нам их тут попросту никто не мог бы создать. Больно серьёзный отряд шёл с кучей магов. К тому же нас сейчас охраняли не простые наёмники, а гвардейцы Императора. Так что даже отряды аристократов уступали дорогу. Дома меня ждал неожиданный сюрприз. Едва мы въехали в ворота, и я вылез из кареты, как в мою сторону ломанулся здоровенный зверь, смутно напоминающий Ихана. Я машинально чуть в него заклинанием не пустил, так испугался, да и остальные прониклись. Благо, что служанка успела мне крикнуть, что это мой питомец, иначе бы точно его прибили. В следующее мгновение он сбил меня с ног и начал вылизывать лицо. «Надо же, как он изменился», — пробормотал Альмотар. «Такой здоровый стал, да и выглядит намного лучше, не как раньше». Тут мой друг был прав. их он на самом деле сильно изменился. Если раньше он был уродом, как бы грубо это ни звучало, то сейчас его можно было назвать даже красивым, очень на волка похож. Зубы стали прямыми, как у нормального животного, а не в разные стороны. Шерсть гладкая, а голова теперь не лысая, а тоже обросла чёрной шерстью. У него даже небольшая грива выросла, как у льва, только поменьше. Глаза ярко-зелёные, уши в стороны, в общем, красавчик. Интересная у него аура, заметил Грегор. Как у мага, только какая-то странная. Этот засранец съел кристалл, напомнил я, вставая на ноги. Потом удрал, может, поэтому таким стал? Наверняка, подтвердил Эльмотар. О, у тебя гости. Вместе со слугами из дома вышли отец Ирены и её мама. «Надо же, приехали. Жаль, что моих родителей нет». Мы поприветствовали друг друга, и мою супругу тут же утащили в дом, а Деорс остался со мной. Как оказалось, прибыл торговец ко мне не просто так. После ужина он попросил меня о приватной беседе, в чём я не смог ему отказать. Тут вся его радость куда-то пропала, а он стал напряжён. «Господин барон, мне сообщили, что скоро начнётся очень серьёзная война. Не такая, как раньше». «Вы вроде бы в курсе будущих событий». «Так и есть», – кивнул я. «Начнётся?» «В связи с чем, примите совет. Старайтесь лично в разъездах не участвовать. И тем более не уезжать за границу. А лучше вообще поселитесь в Лимбите или в столице, поближе к замку». «Даже так?» – удивлённо сказал Деорс. «А вы тоже никуда не будете уезжать?» «Ирена будет дома, под надёжной охраной, а у меня служба. Я просто так сидеть не могу». «Кстати, вы с супругой у нас и оставайтесь?» «У нас есть слуги. Не думаю, что если вы не станете заниматься своими делами лично, то всё пойдёт прахом». «Мне господин граф то же самое сказал. Чтобы не рисковал лично и вообще, если есть какие-то вложения в соседних государствах, то нужно срочно всё выводить». Мрачным голосом сообщил Деорс. «Выводите. Даже с учётом издержек хоть что-то удастся вернуть». «Тут же сказал я ему. Поверьте, в противном случае вы наверняка всё потеряете. Сейчас нужно готовиться к войне». «Я уже отдал распоряжение», – тяжело вздохнул мужчина. «Очень ему не хотелось терять свои связи за рубежом». «Я вашему батюшке отправил деньги, чтобы дальше армия создавалась», – неожиданно признался он. «Вот за это спасибо», – обрадовался я. «Не за что», – лупнулся Деворс. «Мой человек недавно смотрел, что там и как. Говорит, не напрасно такие средства тратятся. Тренируют подростков с раннего утра до позднего вечера». «Кормят тоже хорошо. Дезертиров сейчас стало намного меньше. Привыкают». «А вы куда уезжаете?» «Выполнять поручение императора», – ответил я. Видно, мужчина понял, что этой информации для него достаточно, и не стал расспрашивать более подробно. Всего в городе мы пробыли два дня. Была у меня мысль взять с собой на охоту Каиру, но передумал. Она ещё слаба, да и лучше пусть будет при моей супруге. По крайней мере, я сначала на это рассчитывал». Только вот лар попросил, чтобы я отпустил её с ним. Вообще, моя дружина почти в полном составе сейчас будет ездить по побережью и подминать под себя банды. Разумеется, я его предупредил, чтобы он не вздумал совать свой нос в столицу. Пусть император со своими бандюгами сам разбирается. лар решил взять с собой Каиру не просто так, а для устрашения. Всё же в бандах тоже встречаются слабенькие маги, а вот и пусть девушка оттачивает своё мастерство на них. Мало ли, вдруг им будет недостаточно того, что над ними хотят взять шефство не кто-то, а Рот Лембитов. Кстати, когда граф узнал о том, чем мы планируем заняться, ругался как последний грузчик. Хоть ему и не нравилась наша задумка, но он понимал, что деньги Роду сейчас на самом деле нужны. Если раньше он хотел нам помочь, то теперь вся казна уходила на подготовку к предстоящей войне. Я уже сейчас видел, как Рот Лембитов готовится к возможным боям внутри Империи – Тут и без того, с воинской подготовкой всё в порядке было, но сейчас занялись этим всерьёз. Если честно, у меня появилось подозрение, что такими темпами мои партнёры из подземного королевства скоро без припасов останутся. Просто род лимбитов начал скупку продовольствия, которое теперь свозили в крепости. У нас же был не один город, а ещё и прилегающая территория. Чтобы противнику до города добраться, надо несколько крепостей взять, в тылу их оставлять никак нельзя». В городе тоже полным ходом шли приготовления. Множество мастеров проверяли и без того идеальные стены. Ров, который всегда был вычищен, начали углублять. Пока ехали по землям Империи, то видели, что готовимся не только мы. Часть аристократов тоже к чему-то готовились. Возможно, они и сами пока толком не знают, к чему именно. Просто мы сейчас в Центральной Империи. Тут по определению боёв быть не может. Граница на замке, а подготовка идёт такая... Как будто враг уже на пороге и вот-вот ворвётся на их земли. Сейчас в воздухе отчетливо запахло войной. Впрочем, мне нравилось, что подготовка такая серьёзная. Авось отобьёмся. Последнее время дела Шрама пошли в гору. А всё благодаря тому, что он начал работать с родом лимбитов. Вроде бы после набега Султаната его банда так ослабла, что вопрос стоял не о расширении влияния, а о выживании. Но боги милосливы. И даже в такой непростой ситуации ему удалось остаться в большом плюсе. Конечно, уничтожение магами всех его конкурентов без проблем не обошлось, несмотря на то, что многие бойцы к нему примкнули, и отряд сразу же увеличился в разы. Всё равно было немало желающих перерезать ему глотку, и им было плевать на новых влиятельных покровителей, которым такое могло не понравиться. Как оказалось, с покровителями тоже не всё так просто, как Шрам думал изначально – к нему уже приезжал какой-то барон из рода лимбитов и спрашивал, что они делают для Дагмара, какие условия и прочее. Помощник Шрама хотел было возмутиться, так ему просто и без затеи тут же перерезали глотку, показали, что нужно отвечать на заданные вопросы, а возмущаться лучше не стоит. Правда, на этом неприятности и закончились, больше Шрама никто не тревожил. Деньги банда платила исправно, а почти всю молодёжь отправляла непонятному барону. Возможно, благодаря этому трущобы, наверное, впервые в своей истории не так сильно голодали прошедшей зимой, а зарплаты в порту немного подросли. Ту работу, которую делали беспризорники, теперь делали взрослые, а они за свои услуги брали больше. Чтобы не терять доход, Шрам даже в соседние города посылал своих людей, чтобы и оттуда подростков выгрести. К сожалению, другие главари уже были наслышаны о его успехах и завидовали ему, поэтому вести дела становилось труднее. главари из других трущоб слишком многое у него за это просили, так что с привлечением новой рабочей силы в лице беспризорников пока не складывалось. А гонцы барона требовали, чтобы детей высылали регулярно. Как стало известно о Шраму, они стали забирать даже девочек из приютов. «Шрам?» — отвлёк босса отдел праведных один из его охранников. «Там к тебе гости». «Подождут, я занят», — ответил мужчина. Обычно после такого его бойцы старались не испытывать судьбу и сразу же уходили. Но не в этот раз. «Ты что, оглох, что ли?» – возмутился Шрам. «Да там этот... Кальт пришёл. С магесса и кучей воинов. Как бы чего не вышло». «Какой ещё Кальт?» – не понял Шрам. «Тот, который около барона Дагмара постоянно крутился», – ответил охранник. «Запустить?» «А сам барон с ним?» «Его с ним нет, только Магесса». «Ну, та вертлявая девка тоже с ними приходила». «Приглашай», — кивнул Шрам. «Наших ребят на всякий случай предупреди, мало ли чего. Пусть будут настороже, но чтобы глаза не мозолили. И ещё, если хоть одна тварь спровоцирует конфликт, лично этому слизняку башку отрежу». Главарь банды принял гостей хорошо. Тут же распорядился, чтобы накрыли столы, причём самого Кальта и Десятников он пригласил за свой стол. а солдатам накрыли столы в общем зале. Порадовало, что гости вели себя спокойно. Держались хоть и кучно, но не было похоже, чтобы они изготовились к бою. К тому же мало их было для боя. Всего полторы сотни. Пусть даже и маках их поддерживает. А «Неплохо ты тут устроился», — усмехнулся Лаар, когда ужин закончился. «Так теперь статус не позволяет вдырежить», — усмехнулся Шрам. «Он понимал, что сейчас воин перейдёт к делу». Зачем они сюда прибыли, он даже не представлял. Подростков отправил совсем недавно. Вроде бы причин для визита не было. Но и в том, что они прибыли сюда проездом, тоже сомневался. В городе есть квартал лимбитов. Могли бы остановиться там. Когда Лаар говорил насчёт того, что главарь самой влиятельной банды устроился неплохо, то он нисколько не покривил душой. Теперь штаб располагался в одной из гостиниц, в которой навели такой порядок, что даже аристократам не зазорно было в ней остановиться. Хорошая еда. «Арсторопные слуги». «Людей ты мало присылаешь», — со вздохом сказал Кальт. «И золото за наше покровительство тоже». «У нас с бароном договор. Плачу всю честь по чести», — нахмурился Шрам. «Я не крыса. Можете хоть купцов расспросить. Вашу долю отдаю сразу». «А подростков почти всех выгребли. Некоторые даже сами приходят. Слух уже далеко разошёлся, что вы к себе в дружину ребят набираете». «Да никто с тебя больше требовать не собирается», — усмехнулся лар «Не ты так». «А к чему тогда такие слова?» — не понял мужчина. «К чему такие слова?» — задумчиво повторил здоровяк, а потом внимательно посмотрел на Шрама. «До нас дошли слухи, что в других портовых городах такой же беспорядок, как и здесь когда-то был. Это очень тревожит моего господина». Он спать спокойно не может, понимая, что деньги, которые платят купцы вашему брату, уходят на разные непотребства. В общем, эту ситуацию нужно исправлять. Ты сможешь мне в этом помочь?